Если излучение было совсем слабым, роботам это удавалось, и работать было невозможно, пока их не прогоняли. А если излучение было посильнее, оно разрушало позитронный мозг, и мы лишались дорогого и нужного робота. Мы пытались их уговорить, они отвечали, что пребывание человека под гаммой излучением угрожает его жизни. Правда, если облучение продолжается не больше, чем полчаса, никакой опасности для здоровья нет». Но это их не останавливало. А что, если человек забудет, возражали они, и останется на час? Они обязаны предотвратить такую возможность. Мы указывали им, что они при этом рискуют собственной жизнью, а шансы спасти человека все равно очень невелики. Но забота о собственной безопасности всего лишь третий закон роботехники, а превыше всего первый закон — закон безопасности человека. Мы отдавали им приказы, мы строжайшим образом запрещали входить в поле гамма-излучения, но повиновение — это только второй закон роботехники, а превыше всего первый закон — закон безопасности человека. Нам пришлось выбирать. Или обходиться без роботов, или как-нибудь изменить первый закон. И мы сделали выбор. «Я не могу поверить», — сказала доктор Келвинн, что вы сочли возможным обойтись без первого закона. Он был всего лишь модифицирован, объяснил Хелнер. Было изготовлено несколько экземпляров позитронного мозга, которым была задана только часть закона. ни один робот не может причинить вред человеку и всё. Эти роботы не стремятся предотвратить опасность, грозящую человеку от внешних причин, например, ну, от гамма-излучения. Я верно говорю, доктор Болгерт. Вполне, вполне. Согласился математик. И это единственное отличие ваших роботов от обычной модели НС-2? Единственное, Питер? Она встала и решительно заявила. «Ну, я иду спать. Через восемь часов я хочу поговорить с теми, кто последними видел робота. И с этого момента генерал Кенвер... Если вы хотите, чтобы я взяла на себя какую бы то ни была ответственность, я должна беспрепятственно руководить всем этим расследованием. Но Сьюзен Кэлвин так и не заснула, если не считать двух часов беспокойного забытья. В семь часов по локальному времени она постучала в дверь Бобельта и обнаружила, что он тоже не спал. Он, разумеется, не позабыл захватить с собой на гипербазу халат, в которой был сейчас облачен. Когда Сьюзен Келвин вошла, он отложил маникюрные ножницы и мягко сказал. «Я более или менее ждал вас. Вам, наверное, все это неприятно?» «Да. Ну, извините, этого нельзя было избежать. Когда нас вызвали на гипербазу, я сразу понял, что это неладно» с модифицированными нестерами. Но что было делать? Я хотел рассказать вам об этом по дороге, но не мог, потому что все-таки полной уверенности у меня не было. Все это строжайшая тайна. Меня обязаны были поставить в известность. Возразила она, фирма не имела права вносить такие изменения в позитронный мозг без ведома и одобрения робопсихолога. Богорт поднял брови и вздохнул. «Ну, подумайте, Сьюзен...» мы все равно не повлияли бы на них. В таких делах правительство принимает решение само. Ему нужен гиператомный двигатель, а физикам для этого нужны роботы, которые не мешали бы им работать. Они потребовали, чтобы им дали таких роботов, даже если бы для этого пришлось изменить первый закон. Нам пришлось признать, что конструктивно это возможно, а физики поклялись, что им нужно всего 12 таких роботов, чтобы они использовались только на гипербазе, что их уничтожат, как только закончится работа, и что будут приняты все меры предосторожности. Они же настояли на абсолютной секретности. Вот и все. Доктор Келвин процедила сквозь зубы. Я бы подала в отставку. Это не помогло бы. Правительство предлагало фирме целое состояние а в случае отказа, пригрозило принять закон о запрещении роботов. «У нас не было другого выхода, да и сейчас нет. Если об этом узнают Келнеру и правительству, придется плохо, но «Ю.С. Роботс» придется куда хуже». Келвин пристально посмотрела на него. «Питер, неужели вы не представляете, о чем идет речь? Неужели вы не понимаете, что означает робот без первого закона?» «Я знаю, что это означает, я не ребенок».